Алесь, бузина. Воскрешение малороссии. Глава 31. Дедушки и бабушки Киевской прессы. Про всех киевских акул пера стала первая в городе газета, которая называлась Киевские губернские ведомости. Возникла она в 1838 году благодаря проклятому реакционному самодержавию. А было оно и не проклятое, и не всегда реакционное, наоборот, временами очень даже прогрессивное. К этому времени в столичном Санкт-Петербурге, откуда в Киев пришел царский указ открывать печатный орган, газеты выходили уже больше века, еще со времен Петра I. Существовала даже ежедневная частная Северная пчела. пчелка, как ее в шутку называли воспользовавшись громадной популярностью по всей Российской империи, влиятельности ее владельца, отставного кавалерийского офицера Фадея Булгарина, завидовал сам Пушкин. А в Киеве стояла полная тишь. Ни во времена прославляемого ныне гетманства, ни даже позже никто из местных великих умов не позаботился об издании хотя бы паршивенькой газетенки что доказывает крайнюю интеллектуальную леность местных мазеп. По-видимому, они даже не понимали, какой великой силой обладает печатное слово. Только в сезоны контрактовых ярмарок на самом излете 1830-х годов стали печатать прообраз нынешней авиза киевские объявления. Их выпускало губернское правление цели распространения и своевременного сообщения в контрактовое время разных казенных и частных известий. Но полноценной газетой объявление назвать нельзя. Как только заканчивалась январская ярмарка, их выпуск прекращали до следующего года. Наконец, в 1838 году император Николай I распорядился открыть в каждом губернском городе по официальному печатному органу Так и появились всевозможные губернские ведомости: Киевские, Харьковские, Черниговские и Полтавские. Читатель для них уже имелся: помещики, чиновники, офицеры, купцы и все, кого скоро назовут интеллигенцией. Одного такого заядлого читателя изобразил вышедший именно в эти годы комедии Шельменко Денщик, классик малороссийской литературы Григорий Квитко-Основяненко. Это богатый помещик Шпак, проживающий где-то в украинской глуши. Правда, читает он не киевские, а московские ведомости, причем сразу за целый год, подшивками. Его гость, нагрянувший из Петербурга бывший сосед Опецковский, не может понять отношение Шпака к такому скоропортящемуся продукту, как пресса. Удивляюсь вам, Кирилл Петрович, как можно так читать газеты? А Шпак отвечает: читая по прошествии года все номера вместе я имею полное наслаждение знать, чем какое обстоятельство кончится. Например, кроме военных сражений я люблю следовать за семейными делами Европы. И вот читаю, что такой то принц женился. И пока вы, Осип Прокопович, маетесь девять месяцев неизвестностью, я в тот же вечер узнаю, чем его молодая супруга разрешилась и как зовут новорожденная». Комедия «Квитки А. была поставлена в Петербурге в 1836 году. Она первой отразила реалии газетной лихорадки, уже охватившей образованные слои империи даже в глубокой малороссийской провинции. Правда, в годы ее выхода шпаки еще ничего не могли читать, кроме столичных газет, приходивших в их поместье, естественно, с большим запозданием из-за медленной почты. А буквально через два года к их услугам был богатый выбор разнообразных губернских ведомостей. И могли бы они прочитать в них, например, такое: Киевское губернское правление все присутственные места извещает, что бывший махновского уезда земский исправник, губернский секретарь Никодим Корвин Петровский, сужденный за несправедливый донос на повесившегося крестьянина помещика Абрамовича, И другие противозаконные действия и злоупотребления по должности по решению правительствующего сената оставлен навсегда при отрешении от сей должности, с тем, чтобы и впредь, как неблагонадежного к службе никуда не определять и к выборам никуда не допускать. Эта заметка была опубликована в номере втором Киевских губернских ведомостей и означала для чиновника Корвин Петровского полную служебную смерть. Отныне любой грамотный человек знал, что он сволочь, которому даже руку подавать зазорно. Подобными заметками буквально пестрела первая Киевская газета, демонстрируя, как энергично борется правительство с коррупционерами. В том же номере сообщалось, что разыскивается бывший могилевский вице-губернатор Исупов, оставшийся должным казне 38 рублей 84 копейки недоимок рекрутских денег. Всем полициям предписывалось вице-губернатора, растворившегося на бескрайних просторах Российской империи, немедленно сыскать. Правда, искали его к моменту публикации заметки уже почти два года. По соседству с информацией о проворовавшемся вице-губернаторе шли статейки о преступниках помельче. О мещанском сыне Ильёе Ивановиче Японишникове укрывавшимся от рекрутской повинности о признании изгнанником из России отлучившегося с мятежниками за границу в 1831 году польском дворянине Луцкого уезда к Саверии Годепском и о продаже с публичных торгов имения подполковника Сементяева с этого достойного офицера правительство взыскивало 1094 ,40 рубля 40 копеек которое он задолжал казне, командовая пятым фурштатским, то есть обозным батальоном. Проворовался ли Сементяев, продулся ли в карты, поистратился ли на бобцов, в заметке не сказано. Но и менее этот проказник терял завидное: пахотные и сынокостные земли, и дачи в селе Заудайки и местечке монастырще Нежинского уезда. Читая эти сообщения, словно переносишься в гоголевские времена, с их мертвыми душами, чичиковыми и ноздревыми. Административная машина вращалась крайне медленно. Ее постоянно обманывали и обворовывали. Некоторые умельцы укрывались от карающего меча закона десятилетиями. К примеру, 11 марта 1838 года Киевские губернские ведомости писали Что разыскивается еврей Берка Ицкович Пелузский с имуществом ему принадлежащим, с которого следует взыскать 427 руб. 82 копейки пени за ром, задержанный 9 февраля 1826 года. Выходит, что торговец контрабандным алкоголем Берка Ицкович скрывался уже целых 12 лет. Откуда попадал этот алкоголь? можно понять из другой заметки в том же номере в киевском губернском правлении получено требование херсонского губернского правления об отыскании еврея Ицка Плицберга или имения ему принадлежащего и взыскании с него присужденных в пеню за тайный провоз за черту порта Франко разных контрабандных товаров недовзысканных 237 рублей 48 копеек Порто Франко в переводе свободный порт. Таким статусом в России в то время обладала только Одесса. Иностранные товары ввозились в нее беспошлино, к крайней выгоде одесских коммерсантов. Пошлину взымали только когда импорт пересекал сухопутную городскую заставу, подлинную финансовую границу между Одессой и Российской империей. Однако многие предпочитали и тут не платить, обманывая или подкупая таможню. Ежемесячно это наносило государству убыток от 200 до 400 400.000 руб. Таким контрабандистом и был описанный в Киевских губернских ведомостях пресловутый Ицко Плизберг. Он, видимо, имел лапу на Одесской таможне, но попался с товаром где-то за ее пределами. Полезная штука, чтение старой прессы. Перелистнув подшивку Первой Киевской газеты, приходишь к выводу, Что состояние тогда скалачивались так же, как и сегодня: на воровстве казенных денег, контрабанде и подпольная торговля спиртным. Мало что изменилось за два века, лишь порядок цифр стал другим. Как учили нас в школе, Николаевская Россия была тюрьмой народов. Нынешних школьников этому тоже учат, но, по-видимому, это была хорошо отапливаемая и освещенная тюрьма. Начальство специально заботилось, чтобы заключенные не сидели во тьме. На эту тему в номере 29 Киевских губернских ведомостей за июль 1838 года мне даже удалось найти специальную заметку. Она была опубликована в рубрике «Постановление и предписание начальства и называлась конкретно О торгах на поставку отапливания для тюремных помещений. По представлению Чигеринской думы, сообщала газета, беспокоясь о бизнес-активности в Киевской губернии, назначено произвести в Оной Думе следующего августа 24 торг на поставку отапливания и освещения чигиринских тюремных помещений, дров и постного масла с 1 сентября. Почему желающие принять таковую поставку явились бы на означенные сроки к Чигиринскую думу. Говоря нынешними словами, Чигиринская городская власть проводила тендер на отапливание своей тюрьмы. Уверен, все чигиринские зэки встретили зиму в тепле и уюте, в светлых камерах, озаренных коганцами на конопляном масле. Пока одни, попадавшие на газетные страницы подданные, воровали, другие, как и сегодня, теряли последнее и потом в отчаянии пытались его отыскать. Естественно, через прессу Одной из самых первых заметок о таком растеряхе, проживавшем на территории нынешней Украины, можно назвать сообщение в Киевских губернских ведомостях от 17 июня 1838 года. Жительствующий в городе Черкассах, отставной рядовой Алексей Кулиниченко утерял знак отличия Святой Анны под номером 198284 и две медали за 1812 год из-за вступления в 1814 году в Париж. Почему, нашедшие он и знак и медали, обязан представить их местной полиции для распоряжения о возвращении Кулиниченко по принадлежности. Наверняка лихо закутил ветеран войны с Наполеоном Алексей Кулениченко. Его потерять три награды сразу иначе просто невозможно. Орденских планок еще не придумали. Кресты и медали носили прямо на мундире или шинели, практически не снимая. Знак отличия Святой Анны это круглая медаль с красным крестом на красно-жёлтой ленте, выдававшейся за беспорочную службу. Медаль за 1812 год чеканилась из серебра и выдавалась всем участникам борьбы с Наполеоновским нашествием. Очень ценная награда. Всего ее было отчеканено 260 тысяч причём выдавалась она как солдатам, так и офицером по одному образцу. А медаль за взятие Парижа выглядела вообще круто. Серебряная с профилем императора Александра I. Носилась она сразу на двух лентах: синей и черно оранжевой Георгиевской. В общем, лихо смотрелся рядовой Кулиниченко, пока не посеял их где-то по пьяному делу. Хорошо хоть голову под Бородино не потерял. В том же номере сообщалось еще о двух пропажах. В городе Пензе нашли паспорт титулярного советника Семёна Иванова, по-видимому, фальшивый, ибо Волжский земский суд, где якобы служил собственник документа, сообщал, что в оном суде титулярного советника Семёна Иванова никогда не было. А Псковское губернское правление сообщало, что утерянный паспорт отставного писаря Великолуцкого егерского полка Пимена на Григорио следует считать недействительным дабы не мог кто либо воспользоваться весело одним словом жили отставники только за ворота казармы как сразу теряли и медали и паспорта справедливости ради скажем что никиев был пионером в газетном деле на территории Украины харьков опередил нынешнюю столицу на 20 лет уже в 1818 году там выходили Харьковские известия, печатавшие все вплоть до сообщений о здоровье Наполеона на острове Святой Елены и речей русского императора в польском сейме. Но особенно хорош был Одесский вестник, основанный в 1827 году. Он печатался на двух языках: французском и русском. Каждая статья дублировалась имел двойную датировку по юлианскому и европейскому григорианскому календарю, что было особенно удобно в портовом многонациональном городе. И уже тогда отличался одесским юмором. В номере втором за 1829 год Одесский вестник сообщал, что в Бразилии случайно найдены четыре жемчужины в обычном соленом озере и советовал одеситам тоже заняться ловлей жемчуга. Прибрежные жители лиманов около Одессы и соляных озер в Крыму спешите собирать раковины с презрением попираемые вами, спешите раскрывать оны и искать в них то красивое произведение природы, которого неимение причисляет столько вздохов прекрасному полу. Сегодня граждане Украины разбегаются из своей страны в поисках лучшей доли, а в 1829 к нам на жительство наоборот Переселялись даже швейцарцы. И это, несмотря на войну, которую вело русское правительство с турками. Было время, когда турецкое имя заставляло трепетать народы Южной Европы, писал тогда Одесский вестник. Но теперь это очень изменилось. Россия доказала, что нечего опасаться турок. Швейцары уверены всей истине, ибо полагаясь на могущество и кротость русского правительства, В то самое время, когда еще гром оружия раздавался у стен Варны и турецкие пленные прохаживались в городе нашим, прибыли к нам многие выходцы из Швейцарии для поселения в Бессарабии. Киевский губернский вестник был строгой официальной газетой. Каждый его номер подписывал в печать лично вице-губернатор князь Кудашев, весьма суровый господин. Конечно, тут тоже печатали развлекательные материалы, вроде «Очерков малороссийской демонологии, опубликованных по странному стечению обстоятельств 20 апреля 1845 года, как раз за день до приезда в Киев Тараса Шевченко. Одесский вестник тоже выходил при местном генерал-губернаторе, но редактировали его веселые люди, так как благодаря либеральному губернатору князю Воронцову Тут создалась атмосфера покровительства власти частной инициативе. Одесские газетчики печатали массу заметок о театральной жизни, информировали читателя об успехах в борьбе с чумой, занесенной в город. В задорном стиле описывали, как живут в Риме русские художники Брюлов и Бруни. По мнению Одесского вестника, последнему особенно удалась эротическая картина Вакханка упаяющая маленького Амура. Полузакрытые сладострастные глаза вакхавой жрицы, нежность, скою ее выражены все формы ее тела, представлены так живо, что нельзя не восхищаться ими. В 1829 году Одесский вестник опубликовал даже совет, как сделать самому фильтр для воды. Устроение всего снаряда основано на свойстве угольного порошка освобождать жидкости от большей части веществ, которые не удерживаются в них тесным соединением. Эту заметку, актуальную для Одессы и сегодня, газета прокомментировала следующими словами: Зная, сколь часто многие из одесских жителей нуждаются в хорошей воде, считаем долгом поместить здесь описание весьма удобного снаряда для очищения сей жидкости, изобретенного в Англии. К середине XIX века одной государственной газеты для Киева уже было мало, и тут на выручку пришла частная инициатива в лице немца Альфреда фон Юнка. В июле 1859 года он выпустил первый номер газеты, получивший название Киевский телеграф. Она выходила дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям, плюс литературное приложение. Новое издание сразу завоевало популярность. Но в чем только не упрекали фон Юнга? И в том, что первоначальный капитал он заработал, занимаясь чумацким бизнесом во время Крымской войны, и в том, что Юнг был почти неграмотным и допускал в своей газете чудовищные опечатки. Как будто можно требовать от иностранца идеального знания русской орфографии. И в том, что, кроме Киевского телеграфа, он прославился как писатель-кондитер такими вкусными книгами, как Полное практическое руководство приготовления киевских сиропных варений и Практическое руководство к приготовлению польских баб, пляцков и мазурков. Мне эти упреки кажутся просто воем завистников. Даже по названиям книг фон Юнка видно, что он был прежде всего бизнесменом. Главное, что его газета выходила без копейки правительственной дотации, и ее раскупали. Конечно, опечатки Юнковского издания повергали в трепет. Шутники уверяли, что однажды Киевский телеграф напечатал, что киевляне по преимуществу анонисты. А в следующем номере опубликовал поправку, будто имел в виду не анонистов, а оптимистов. Возможно, это просто байка. Хотя уверен, анонисты составляют подавляющее большинство не только в Киеве, но и во всем мире. Через это проходят все, по уверению светил современной науки. Получается, статья об анонистах была самым правдивым исследованием на сексуальную тему, когда либо напечатанным в нашем ханжеском городе, населённым ныне по преимуществу потомками высокоморальных селян размножающихся почкованием с бешеной скоростью, если судить по толпам в метро. Все номера Киевского телеграфа за 17 лет издания невозможно перечитать физически, если ты, конечно, не пан Шпак. Но в одном из них, номер второй за 1876 год, мне попалось следующее рекламное объявление крупными буквами. Книга юридического свойства В следующих выпусках телеграфа этот продукт уже назывался правильно книгой юридического свойства. Кстати, речь шла об интересной и в высшей степени скандальной брошюре некоего Ипполита Лютостанского. Вопрос об употреблении евреями сектантами христианской крови. Правда, к этому времени Юнг уже шесть лет как умер. Владельцем газеты стала некая госпожа Гогодская, культивировавшая, как утверждают киевоведы, украинофильство, а на самом деле шароварщину. Но орфографические традиции, заложенные немцем-основателем Киевский телеграф, сохранил почти до самого закрытия, случившегося в июле того самого 1876 года. Произошло это сразу после всем известного Эмского указа хотя выходила газета по-русски, так что не только украинцев ограничило царское распоряжение. Есть у Киевского телеграфа и еще одна заслуга. Успех детища фон Юнка породил конкуренцию и вызвал к жизни в 1864 году газету Киевлянин, самый знаменитый консервативный печатный орган дореволюционного Киева. Видя популярность Киевского телеграфа, Имперская власть решила создать ему соперника и выделила 25 тысяч рублей в год на газету, которая проводила бы правительственную линию в Юго-западном крае, как тогда официально называлась Правобережная Украина. Случилось это сразу же после подавления очередного польского восстания 1863 года. Главной задачей Киевлянина было щемить недобитую польскую шляхту который прежнему принадлежало большинство земельных угодий на Правобережье. С этой миссией новый печатный орган справился на отлично, регулярно напоминая читателям, что он выходит в трижды русском крае. Да и просто, это была интереснейшая газета с золотыми перьями. Киевлянин публиковал международные новости, политические обзоры, программные статьи, но не забывал о простом обывателе к примеру, именно на его полосах появились первые русские переводы полузапретного австрийского писателя Захер Мозоха. Киевлянин еще в 1876 году называл Мозоха галицким малорусом и наиболее интересным и замечательным представителем реализма на славянском востоке, сравнивая его с Тургеневым. А вот образец новогоднего филиетона, опубликованного Киевлянином, В июне прошлого 1875 года цена яичницы в Киеве возросла до пяти целковых. Надо ожидать, что если все пойдет так же прогрессивно, то нашим курам вовсе не надо будет нести золотых яиц, о чем мечтали в старину, а и обыкновенные яйца будут цениться на вес золота. Речь шла о яичнице, которую подавали специально для тогдашних новых русских в Киевской гостинице Гранд Отель вткнув киевских новоришей рылом в яичницу, автор филиетона переходит к лопнувшему от мороза водопроводу. Если речь зашла о пище, то поговорим уж и о воде. С устройством водопровода, жаждущие воды старокиевцы, печеряне и вообще жители удаленных от Днепра частей города возликовали и думали, что воду так же легко будет достать, как водку. С февраля вплоть до половины апреля их постигло горькое разочарование. Краны, что называется, иссякли. Что тут делать? За водопровод вы заплатили круглые сотни и тысячи, за воду платите по такси. И по милости водопроводителей, проверших трубы так, будто в Киеве господствует вечное лето, водопровод ваш одна мечта, вода также. Один из киевлян пришел к печальному убеждению, что лучше разломать свой водопровод и возить по старому из Депра даровую воду, чем за свои же деньги терпеть нужду. Стиль и остроумие этого произведения, подписанного Андрей Кр, по-моему, сделает честь любой современной газете. А вот что писал Киевлянин в том же 1876 году о местном алкоголизме. В городах Киевской губернии число питейных заведений вдвое больше против среднего числа по государству. Одно заведение приходится не на 120, а на 62 жителя. На каждые 10 городских зданий у нас приходится один кабак. Первым редактором этой стильной газеты был профессор Киевского университета Виталий Шульгин, а последним его сын Василий Шульгин. Тот самый депутат Государственной Думы, что принимал отречение у Николая II в 1917 году. Василий Витальевич прославился как горячий защитник триединости русского народа и один из главных идеологов белого движения. Его воспоминания Дни и 1920 год стали классикой отечественной мемуаристики. Блестящий слог Шульгинской публицистики был воспитан газетой Киевлянин. Самый первый и самый знаменитый журнал, выходивший когда-либо в матери городов русских Киевская старина, появился в январе 1882 года. Четверть века он был любимым чтением интеллигентной публики, интересовавшейся историей Малороссии. Да и сегодня это издание представляет собой и культурную, и научную, и материальную ценность. Разрозненные номера КС можно купить от 20 долларов за штуку, а полный комплект достать практически невозможно. Он имеется только в главных киевских библиотеках и у нескольких коллекционеров. Но никакой киевской старины не было бы не встретится весной 1879 года в Киеве два закадычных приятеля: профессор местного университета Владимир Бонифатьевич Антонович и приехавший из Чернигова историк и помещик Александр Матвеевич Лазаревский. Весна, цветение садов и чарка горилки произвели на разменявший пятый десяток ученых мужей такое воздействие, что они, по воспоминаниям Лазаревского, принялись жарко рассуждать о необходимости основать здесь, в Киеве, исторический журнал на манер русской старины или русского архива. Почему именно эти журналы вспомнили друзья? Русский архив выходил с 1863 года в Москве, а Русская старина с 1870 в Петербурге. Оба столичных издания печатали мемуары и документы по отечественной истории, причем бессцензурно, что резко отличало их от других изданий в империи. Хотелось иметь в Киеве такое же. Да и почему бы не иметь? И Владимир Бонифатьевич, и Александр Матвеевич были добропорядочными гражданами с немалыми возможностями. Антонович читал русскую историю в университете Святого Владимира, а Лазаревский большую часть жизни прослужил в судах Полтавы и Курска и уже хлопотал о переводе на теплое местечко в Киевский окружной суд. Ему хотелось объединить приятное с полезным службу в государственных органах с возможностью публиковать беспрепятственно свои архивные изыскания. Но ни Антонович, ни Лазаревский не хотели утруждать себя редакторской работой. Нужно было найти кого-то, кто согласился бы вычитывать материалы, править корректуру, дышать типографской пылью. Неизвестно по какой причине, но, видимо, уж очень крепко подгуляв в тот весенний вечер, профессор и судейский чиновник решили, что таким редактором может стать никто иной, как кафедральный протоиерей Софийского собора Пётр Лебединцев. Он имел очень представительную внешность с оливковым лицом, белой бородой и в длинной шелковой рясе, которая по воспоминаниям очевидцев придавала ему вид какого-то византийского святого, вылезшего из своей рамы. Антонович тут же предложил ехать к нему, несмотря на поздний вечер. Чтобы не откладывать дело, поедем сейчас к Лебединцеву. Я вас познакомлю, а заодно и поговорим. Представительный протоиерей с интересом выслушал предложение, ввалившееся к нему поздней ночью собутыльников, но лезть в редакторское ярма отказался. Вместо себя он предложил на заклание кандидатуру родного брата Феофана, занимавшегося в это время обрусением Польши. Там Феофан Лебединцев возглавлял Холмскую учебную дирекцию. ставя педагогические опыты по превращению маленьких поляков, потенциальных повстанцев, в верно подданных царя Александра II. Имелся у него и редакторский опыт. В молодости Феофан Лебединцев возглавлял церковный журнал "Руководство для сельских пастырей». Однако срок его службы в Польше истекал, и он собирался выходить в отставку. Чтобы брат не скучал на пенсии, протеи и выдвинул его в редакторы нового журнала. Несмотря на то, что в 1881 году народовольцев взорвали бомбы Александра II, и всю империю трясло, как в лихорадке, разрешение на выпуск Киевской старины было получено невероятно легко. В Петербурге у киевских энтузиастов обнаружилась серьезная лапа. Старший брат Лазаревского, Василий Матвеевич, который занимал должность члена совета Главного управления по делам печати и Имперского министерства внутренних дел. Только освобождение от предварительной цензуры выхлопотать не удалось. Этим правом могли пользоваться лишь московские и петербургские частные издания. Сложнее было найти деньги, но их отстегнул известный украинский богач и меценат Василий Фёдорович Семиренко которого ни за что нельзя путать с селекционером львов Семиренко, отцом знаменитого сорта яблок. Василий Федорович выделил на первый Киевский журнал тысячу рублей. Редактор Киевской старины надолго запомнился жителям города. Он ходил всегда в цилиндре, черном пальто, с сигарой в зубах и зонтиком, несмотря ни на какую погоду жил в квартире неподалеку от Софиевского собора, где заправлял его брат, и никогда не разлучался дома с котом Митридатом, который даже спал вместе с хозяином на одном диване. Жена, Феофана Лебединцева, умерла, дочь училась в гимназии. Поэтому редакция Киевской старины находилась прямо у него на квартире. Тут правили рукописи, принимали авторов и отмечали выход очередного номера. Проснувшись, выпив кофе по-варшавски со взбитой пенкой, эту привычку он привез из Польши, и, поиграв с котом, Лебединцев надевал цилиндр и отправлялся по редакторским делам в типографию корчак новицкого на соседней Михайловской улице, к цензору на Екатерининскую, теперь Липскую улицу, или в художественное заведение Кульженко на Пушкинской, которая называлась тогда Новой Елизаветинской, и еще даже не была покрыта брусчаткой. Местная власть к журналу благоволила. Губернский учебный округ даже рекомендовал его для подписки всем гимназиям. Вскоре Киевская старина стала любимым чтением генерал-губернатора Драгомирова, известного украинофила. Генерал сам баловался литературой, Опубликовал целую критическую книгу о Льве Толстом, утверждая, что тот неправильно изображает войну. А номера журнала читал еще в гранках на его страницах любимые драгомировым запорожцы то и дело лили кровь и грабили тем же баловались татары и поляки а рядом публиковались воспоминания о пьяных загулах тараса Шевченко и отчеты о процессах ведьм при гетманщине в 19 веке киевская старина была куда более честным и откровенным изданием на историческую тему чем советские и нынешние украинские журналы Она не боялась натурализма. Тем не менее, количество подписчиков журнала никогда не превышало 750 человек. Ровно столько было во всей Украине любителей родной истории. Ежегодный дефицит киевской старины колебался в пределах 2 тысяч рублей. Покрывали его меценаты: тот же Семиренко, Евгений Чекленко и Василий Тарновский. К сожалению, не обходилось без научных интриг. В конце XIX века, уже после смерти Лебединцева, журнал объявил конкурс на лучшую историю Украины, назначив премию в 1000 рублей. На конкурс подали только одну книгу. Ее автором была замечательная женщина-историк Александра Ефименко. Однако Антонович с компанией Из зависти премию так и не выплатили, а книгу не опубликовали. Она вышла без них через несколько лет в Петербурге. Увы, великая украинская жаба не обошла стороной и редакцию Киевской старины.